Сила в правой руке не ослабела ни на минуту, она, пожалуй, даже увеличилась. Примерно в середине этой интермедии большой игрок чуть заметно, но с уважением наклонил голову в сторону Джо, прикрыв бездонные колодца глаз перед тем, как повернуться и взять длинную черную сигару у самой хорошенькой и наиболее злобно выглядевшей спортивного вида девушки из своего окружения. «Учтивость в каждой мелочи», – подумал Джо, еще один признак магистра игры, где править случай. Большой игрок, конечно же, имел под своим началом блестящую команду. Хотя, введя всех внимательным взглядом во время очередного броска, Джо заметил человека, который явно в нее не вписывался. Юношу в элегантных обносках со спутанной шевелюрой, пристальным взглядом и чехоточным румянцем поэта. Когда он взглянул на дым, поднимающийся из-под низко опущенной шляпы, он решил, что либо огни над столом потускнели, либо цвет лица большого игрока был чуточку темнее, чем ему показалось в начале, или что за дивная фантазия, что кожа большого игрока слабо темнела в течение всего вечера, словно обкуриваемая пенковая трубка. Об этом почти смешно думать. Здесь было достаточно жара, чтобы пенка потемнела. Джо знал это по собственному горькому опыту, но, насколько ему было известно, тот весь был под столом. За все это время ни одна из мыслей Джо о большом игроке необычная, не восторженная, даже в малейшей степени не ослабила его уверенности в сверхъестественной опасности человека в черном. Его убеждение, что тронуть того, значит умереть. А если б у него в голове и зашевелились какие-то сомнения, они были бы моментально развеяны по происшествием, от которого у него побежали мурашки по телу. Большой игрок как раз положил свою руку аристократа на бедро самой хорошенькой и самой злобной из всех девушек и стал ласково поглаживать. И тут поэт с позеленевшими от ревности и любви глазами прыгнул вперед, словно дикий кот, И вонзил длинный сверкающий кинжал в черную атласную спину. Джо не мог понять, как тот мог промахнуться. Но большой игрок, не снимая руки с роскошной задницы девушки, сделал движение левой рукой. Джо не мог с уверенностью сказать, воткнул ли он нож ему в горло, ударил ли ребром ладони, применил ли марсианский прием два пальца или просто коснулся его. Но, так или иначе, парень замер, словно в него выстрелили из ружья для охоты на слонов или из бластера, испускающего невидимые лучи, и рухнул на пол. Двое чернокожих утащили его тело, и никто не обратил на это ни малейшего внимания. Такие эпизоды здесь обычное дело. Это довольно здорово ударило Джо по нервам, и он чуть не проиграл, но тут же взял себя в руки. Теперь волны боли перестали прокатываться по левой руке, а нервы стали живыми металлическими гитарными струнами. Тремя бросками, последовавшими после этого, он выкинул пятерку, набрав нужное количество очков и начал постепенно очищать стол от фишек. Он выкинул 9 удачных сочетаний, 7 раз по 7 и 2 раза по 11, увеличив свою ставку с единственной фишки до более чем 4000 долларов. Ни один из больших грибов не покинул стола, но некоторые из них начали проявлять беспокойство, а у двоих на лысинах выступил пот. Большой игрок пока не принимал участия в игре, но, казалось, с интересом следил за происходящим бездонными глубинами своих глазниц. А затем в голову Джо пришла дьявольская мысль. Никто не мог побить его в этот вечер. Он знал это. Но если он станет бросать кости, пока не очистит стол, у него не будет возможности полюбоваться искусством большого игрока, а ему это по-настоящему интересно. «Кроме того», – думал он, – «я должен ответить любезностью на любезность, заставить себя быть джентльменом. Выбрасываю 41 доллар, без никеля», – объявил он, – «ставлю пенни». На этот раз обошлось без шипения. И луноподобное лицо мистера Кости даже не затуманилось. Но Джо увидел, как большой игрок посмотрел на него. Растерянно, а может с грустью и, похоже, размышляя о чем-то. Джо немедленно проиграл ставку, выбросив коробочку. Довольный тем, что выпали наиболее хорошо смотревшиеся черепа. Тесно прижавшиеся друг к другу и искалищие рубиновые зубы. И Кости перешли к сидящему слева большому грибу. Знал, когда кончить. Услышал он бормотание другого большого гриба, в котором слышал он с недовольства и восхищения. Игра за столом пошла несколько оживленнее, но никто особенно не горячился. Ставки были средними. Ставлю пятерку, бросаю десятку. Эндрю Джекси, 25 долларов. Бросаю 30 бумажек. Время от времени Джо делал ставки, выигрывая, однако, больше, чем теряя. У него уже было больше семи тысяч, в деньгах, а не в фишках, когда кости перешли к большому игроку. Он надолго задержал кости на своей неподвижной, как у статуи, ладони. Сосредоточенно глядя на них, хотя на его коричневом лбу не появилось даже намека на морщину ни единой бисеринки пота. Он пробормотал «бросаю две десятки» и как только умолк, сжал пальцы, слегка погремел кубиками. Звук напоминал стук больших семечек в маленькой, наполовину высохшей тыкве, и едва заметным движением бросил кости к краю стола. Это был бросок, подобного которому Джо не видел ни за одним столом. Кости пролетели плоско, ни разу не перевернувшись, упали точно на пересечении днища с боковиной и неподвижно замерли, показывая семерку. Джо расстроился как никогда. Его собственные броски всегда требовали быстрого расчета типа «бросить тройкой вверх, пятеркой к северу, два с половиной оборота в воздухе, падение на угол, шесть, пять, три, три четверти оборота вправо, падение на грань, один, два, полоборота назад и три четверти вправо, пятерка вверх, два раза перевернуться, выходит двойка». И это для одной только кости и довольно обычного броска без многих отскоков. По сравнению с этим, техника большого игрока была на редкость, на удивление до крайности проста. Джо, конечно же, мог бы воспроизвести этот бросок без особого труда. Это не более чем элементарная форма его старых развлечений, когда он швырял упавшие обломки на свои места. Но Джо никогда не помышлял о том, чтобы заниматься такими детскими фокусами за игорным столом. Это слишком просто и нарушало красоту игры. Еще одной причиной, по которой Джон никогда не использовал этот трюк, было то, что он даже не помышлял, что это сойдет ему с рук. По всем правилам, о которых он когда-либо слышал, это был самый сомнительный бросок. Всегда существовала вероятность, что та или иная кость будет неплотно прилегать к боковине стола или станет чуть-чуть наклонно, касаясь днища или боковины ребрами, а не гранями. Кроме того, напомнил он себе, Разве не могут кости не долететь до боковины? Пусть даже на долю дюйма. Однако, насколько могли видеть зоркие глаза Джо, обе кости лежали абсолютно горизонтально и четко прилегали к боковине. Более того, все присутствующие приняли этот бросок. Ассистентка собрала кубики, а большие грибы, принявшие ставку человека в черном, выплатили деньги. С тех пор, как существует бизнес на игре в кости, Это заведение, похоже, имело собственную интерпретацию этого правила, на случай крайней нужды. Как учили его задолго до этого мать и жена, это наиболее разумное решение. Впрочем, в деньгах, которые покрыли этот бросок, его доли нет. Голосом, похожим на вой ветра на кипарисовом кладбище на Марсе, большой игрок провозгласил «ставлю сотню». Это была крупнейшая из ставок этим вечером – 10 тысяч долларов. И то, как большой игрок сказал это, заставляло думать, что он имел в виду нечто большее. Сразу все как-то притихли. На трубы оркестра надели сурдины, выкрики крупье стали более доверительными, карты стали падать мягче. Даже шарики-рулетки, казалось, старались производить меньше шума, носясь по своим орбитам. Вокруг игорного стола номер один постепенно скапливалась толпа. Крутые парни и девушки из окружения большого игрока образовали вокруг него двойное полукольцо, оберегая его от случайного толчка. Эта ставка, подумал Джо, на 30 долларов больше его кучи. Три или четыре больших гриба обменялись знаками перед тем, как разделить ее. Большой игрок выкинул еще одну семерку точно таким же способом. Он поставил еще одну сотню и выиграл. И еще. И еще. Джо был в высшей степени заинтересован и в то же время разочарован. Казалось просто несправедливым, что большой игрок выигрывает такие огромные ставки таким машиноподобным, абсолютно незрелищным методом. Что же это за броски, если кости ни на йоту не переворачиваются ни в воздухе, ни на столе? Таких бросков можно ожидать разве что от робота. Причем весьма примитивно запрограммированного робота. не собирался рисковать против большого игрока ни единой фишкой. Но если дела и дальше пойдут так, отказаться ему будет нельзя. Два покрывшихся потом больших гриба уже ретировались, признав свое поражение. Никто не занял их места. Очень скоро может получиться так, что оставшиеся большие грибы не смогут полностью покрыть ставку, и он должен будет рискнуть частью своих фишек или выйти из игры. А он не мог этого сделать, ибо в его правой руке билась сила, подобная прикованной молнии. Джо терпеливо ждал, что еще кто-нибудь возьмется покрыть бросок большого игрока, но смельчаков не находилось. Он вдруг почувствовал, что несмотря на все его попытки казаться невозмутимым, лицо его медленно краснеет. Слегка приподняв левую руку, большой игрок остановил ассистентку, собирающуюся поднять кубики. Глаза, подобные черным колодцам, уперлись в Джо, который изо всех сил заставлять себя смотреть в них. Он по-прежнему никак не мог уловить в их глубинах ни малейшего блеска. По его спине вдруг побежали мурашки от страшного подозрения. Большой игрок дружелюбно прошептал с удивительным доброжелательством в голосе. Мне кажется, что у искусного игрока напротив возникли сомнения относительно законности моего последнего броска. Хотя он настолько джентльмен, что не скажет об этом вслух. Лотти. Карточный тест. Высокая, словно призрак, ассистентка с кожей цвета слоновой кости вытащила из-под крышки стола игральную карту и, извительно сверкнув маленькими мелкими зубами, метнула ее над столом в сторону Джо. Он поймал вращающуюся карту и быстро оглядел ее. Это была самая тонкая, жесткая, плоская и сверкающая карта из всех, что Джо приходилось держать в руках. К тому же это был Джокер, если это хоть что-нибудь значило. Он лениво бросил карту обратно, и девушка мягко опустила ее, заставив скользить под собственным весом вдоль боковины, у которой лежали две кости. Карта остановилась в углублении, образованном их закругленными краями. Она осторожно, не надавливая, переместила карту, демонстрируя отсутствие зазора между кубиками и столом во всех точках. «Удовлетворены?» – спросил большой игрок. Джо почти непроизвольно кивнул. Большой игрок поклонился в ответ. Ассистентка насмешливо раздвинула свои маленькие тонкие губы и выпрямилась. Ее белые, похожие на китайские дверные ручки груди, качнулись в сторону Джо. Большой игрок, насыщая сам воздух вокруг себя скукой, незамедлительно вернулся к своему шаблону – ставка в сотню и бросок в семь очков. Большие грибы вскоре сникли и стали один за другим отходить от стола. Белый мухомор с необычно розовым лицом задыхался, словно бегун у финиша. Поставил довольно круглую сумму, но и это не могло помочь. Он только потерял свои деньги. а башенки черных и светых фишек рядом с большим игроком выросли в небоскребы. Джоби сился все больше и больше, страстно желая схватки. Он смотрел на кости, лежащие у края стола, словно стервятник или спутник-шпион, но никак не мог найти законного повода для нового карточного теста. А сил заставить себя оспорить правила заведения у него тоже не нашлось, да и поезд уже ушел. Его выводило из себя, просто бесило то, что он знал. Попади только кубики в его руки, и он сделает все, что угодно и с этой черной колонной и состроившим из себя не весь что аристократом. Он клял себя в тысячу ладов за тот идиотский, самоуверенный, самоубийственный импульс, заставивший его отказаться от счастья, когда оно само пришло к нему в руки». Что еще хуже, большой игрок принялся смотреть на Джо в упор своими глазами, похожими на угольные шахты. Он сделал три броска, даже не глядя на кости или на стол. Для Джо это было уже слишком. Тот поступал так же нехорошо, как делали иногда жена и мать Джо. Смотрел, смотрел и смотрел на него. Но пристальный взгляд этих глаз, которые не были глазами, посеял в нем ужасный страх. К его уверенности в смертоносности большого игрока прибавился сверхъестественный ужас. С кем, не переставал себя спрашивать Джо, он сегодня ввязался в игру. В этом вопросе было любопытство, смешанное со страхом, с ужасом, любопытство такое же сильное, как и желание победить, взяв кости. Волосы его встали торчком, и он покрылся гусиной кожей. Хотя сила пульсировала в его руке подобно тормозящему локомотиву или отрывающейся от стартовой установки ракете.